Глава семьдесят первая. Очнулся он от укуса в щеку. Яд разлился по левой стороне лица. Его с трудом открыл глаза. Он видел все в тумане. В висках пульсировала Вкус собственной свернувшейся крови во рту вызывал тошноту. Он медленно приходил в себя. Он мог двигаться. Никакая липкая паутина его не сковывала. Луч фонаря освещал примерно метр пола перед ним подчеркивал темные линии пентаграммы хотел щелкнул и выпустил поток газа тонкое голубое пламя горелок полыхнуло адскими желтыми вспышками юго окончательно очнулся и стал вспоминать чудовище ужас побег и пустота никто его не кусал просто он прижимался щекой к холодному цементу а тело Онемело от того, что он пролежал так довольно долго. С каждой секунды он все больше приходил в себя и с досадой понял, что страшное существо ему только привиделось. Все казалось таким реальным, люминесцирующее отблески котланы в лице. Придумать такое он не мог. Исходивший из пасти твари затхлый запах подвала и гниения тоже не был выдумкой. Вот только гигантских пауков не существует. Ни здесь, нигде бы то ни было. Он внушал себе это снова и снова. Я бы давно умер, окажись всей это правдой. Съеден изнутри, разжижен, высосан, пока моя кожа не сморщится и не сожмется, как сдувшийся воздушный шарик. И как же тогда это объяснить? Отравление монооксидом — Каков был их план? Отравить все здание? Нет. Я бы здесь тоже уже умер. Его потрогал ноющую челюсть. Затем размял плечо, которое ушиб при падении. Ничего не сломано. Отделался несколькими синяками и с языком. Джина! Он должен срочно найти ее, опередить остальных. До начала собрания. Его взглянул на часы и чуть не задохнулся. Девятнадцать десять. Слишком поздно. Все уже сидят наверху. Его очень долго пролежал без сознания. Он с трудом встал, затем наклонился и поднял фонарь. Вариантов не было. Он должен пойти к ним, чтобы предотвратить бойню. Он единственный об этом знает. Он быстро обвел фонарем помещение, чтобы проверить, не появились ли пакеты со взрывчаткой. Нет, это не имело никакого смысла. Если бы убийцы принесли их вниз, пока он лежал без сознания, они связали бы его и перетащили в другой подвал. При этой мысли его бросился к двери, предполагая, что она будет заперта. Но она оказалась открыта. Он пробирался по коридорам под гул механизмов бассейна, а, найдя лестницу, ведущую на первый этаж, и увидев свет уходящего дня, почувствовал себя как никогда живым. Подчудившийся ему паук показался ему проявлением полного идиотизма. самый большее кошмар Но настоящий кошмар был наверху, в аквариуме. Он помчался туда. И когда вошел в огромную комнату, все присутствующие уже сидели там. За исключением Деприжана. Он единственный стоял к ним лицом, сцепив руки на животе. Юго уже готов был заговорить, но не успел. Они собрались и... — А вот и наш опоздавший! — воскликнул Деприжан. — Проходи, Юго. Мы ждали только тебя. Нет, не стоит ничего говорить. Не сейчас. Не раньше, чем я точно узнаю, что произойдет. эксхил раскинулся на кушетке немного поодаль. Людовик примастился на краешке дивана склонив голову так, что волосы скрывали лицо. Сидевший неподалеку Мерлен смотрел на него, посасывая палочку лакрицы. Не хватает А.С. Его заметил его, тот сидел, как всегда, у зажженного камина. Он тоже повернулся лицом к остальным. Нет, он сел там, чтобы оказаться за спиной Деприжана и вмешаться, когда наступит подходящий момент» его был в растерянности. Он не знал, как остановить то, что должно произойти. Он подошел ближе и стал наблюдать. Лили сидела в центре. Ему ужасно захотелось обнять ее, почувствовать ее тепло, ее жизнь. Он увидел, как она подвинулась, чтобы освободить для него место. «Нет, слишком далеко от возможной атаки». Команда устроилась полукругом, а он решил сесть сбоку, ближе к директору. И Лили нахмурилась, не понимая, почему он не подошел. Его поймал на себе взгляд Эксхейла. Холодный взгляд. Он знает. Заметил ли он, что Его влез в его компьютер? И забыл закрыть какую-то программу? С чего начать? Запретить Деприжану упоминать убийц? строфа, сказать им, что он мертв, что все подделка. Его присутствие, афиши, книги, газеты — все оказалось подделкой. Все без исключения. Взгляд его скользнул в сторону Эксхэла. Статьи. Юго понял, что все смотрят на него, все как один. Статьи в компьютере Эксхэла. Юго вновь вспомнил страницу с Франсуар. Франсуар с вклеенной туда статьей астрофа. Поддельная страница. Если ее отсканировать и поставить на веб-сайт, невозможно обнаружить подделку. Страница Франсуар может ввести в заблуждение кого угодно. У Эксхейла все статьи в документах Word, потому что он сам их сочинил. Все сайты, которые я просмотрел, фальшивка. Чистая выдумка. Сотни страниц интернета, созданных только для того, чтобы придать достоверность легенде о Люцене Строфа. Но все это выдумки, как и его вещи, книги, афиши. Все это не имеет отношения к тому времени. Люцен Строфа. Имя крутилось у него в голове, буквы путались. Люцен Строфа. Юго прикрыл веки и провел рукой по лбу. Мир снова зашатался. Валькарьез перевернулся. Город теней. Лжи. Диприжан сменил тон. Голос стал мягче. Циничнее. «Я думаю, что его с нами, друзья мои», — сказал он. Со стороны входа в аквариум раздался голос. И у Юго не было необходимости оборачиваться чтобы узнать, кому он принадлежит. Тому самому человеку, которого он видел на лестнице в усадьбе. Тому самому, кто изображал из себя строфа. «Хороший фокус будет неполным, если не разоблачить его в финале. Не так ли?» провозгласил он.